Послесловие. Итак, вы прочитали или прослушали мою книгу. Если вы читали или слушали ее, как приятный боевичок, и просто пролистывали те странички, на которых автор разводил нудную морализаторскую тягомотину, то можете сразу бросить читать или слушать это послесловие. Оно не для вас, и нечего забивать им голову. Вернетесь к нему позже — лет через несколько, когда будете перечитывать эту книгу, ну, или какую-то другую, скажем, «Империю», или «Время вызова», или «Путь князя». Это послесловие для тех, кто все-таки вчитывался в мою тягомотину, и для кого она стала, пусть не самым, но хотя бы не менее вкусным блюдом, чем боевик. Кто, если и не полностью был согласен с теми мыслями, которые я, уж как смог, пытался выразить на этих страницах, но для кого они хотя бы послужили поводом задуматься о чем-нибудь таком. Или кто об этом давно уже и сам думал, а сейчас получил еще один импульс. Итак, на самом деле эта книга об элите. Честно говоря, я сволочь. Я пишу свои книги из чисто меркантильных соображений. Я хочу, чтобы мне хорошо жилось. Причем не вообще, а на этой земле и в своей стране. И потому я пишу книги, наивно полагая, что великий русский поэт Владимир Высоцкий был в чем-то прав, когда писал «Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал». «Поэтому мне не очень интересно» писать книжки про вампиров, космодесантиков, магов, императоров или бессмертных, просто самовыражевываясь. Мне хочется, чтобы мои книги еще и что-то делали с тем пространством, в котором я живу. Чтобы, если не я, то мои дети, а даст бог и внуки, жили в мире, который был бы более приспособлен не для тупожующей скотины или гламурного быдла, а для того, чтобы в нем, пусть хоть чуть-чуть, но легче было бы стать человеком. И я считаю, что наша страна очень подходит для этого. В конце концов, ни у кого в мире не было такого набора испытаний, причем при любой власти, чем у нас. Если мы возьмем перечень всех покорителей Европы и потрясателей Вселенной, все они так или иначе здесь потоптались. А многие здесь и косточки сложили, причем часть из них мы даже и не шибко заметили. Этим летом я путешествовал по Скандинавии, по странам викингов, норманнов, ну тех, о защите от кого почти два столетия молились во всех соборах и монастырях Европы. Не было в средние века напасти и угрозы больше, чем они. И что же я узнал? Оказывается, первую столицу шведов Сигтуну разорили славяне. Вторую столицу шведов Бирку они же, то есть для нас викинги были не бичом божьим, не страхом господним, а обычными соседями, рядом с которыми жили, с которыми торговали, а ежели кто озировать начинал, то и давали по сусалам. То есть обычная спокойная жизнь. При этом надо помнить, что именно Русь викинги называли Гордарикой, страной городов, а вовсе не просвещенную, вроде как, городскую Европу. И на Русь они чаще всего приходили служить, а не грабить и захватывать. Сколько раз нашу страну хоронили, и когда сюда пришли монголы, растоптав и разрушив одну из самых гордых держав того времени, породница с которой считали за честь самые блестящие, немогущественной царственной семьи Европы, и когда она оказалась ввергнута в смуту, и когда была втянута в Первую мировую, а затем и в гражданскую войну, почти разрушив себя до основания. А ведь всего за десятилетие до этого великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев писал Россия развивается невиданными темпами и уже научилась производить все от иголок до броненосцев. Так что к 1920 году она станет сильнейшим государством Европы, если ей не помешают социалисты. И в 1941, когда на страну, тогда называющуюся Советским Союзом, напал Гитлер, сосредоточивший в своих руках промышленную, финансовую мощь и резервы всей Европы до уровня, которых Относительно, конечно, только начинает доходить современный Евросоюз. И в 1991 когда наши западные друзья с триумфом констатировали конец истории, но она все никак не умирает, значит, она чем-то так важна этому миру, причем именно в том виде, в котором существует, и потому Бог хранит ее. Потому что он посылает испытания лишь тем, кого любит, а на остальных не обращает внимания. Еще десять лет назад все мы считали, что основная наша проблема, как страны, в том, что мы бедные. Мыл ну, нам бы не долгов сто миллиардов, а денег бы столько, и все. Заживем в шоколаде. Ну вот, есть они у нас, причем даже в 5-7 раз больше, чем нам тогда захотелось. Зажили? Оказалось дело в том, что деньги есть, дать их некому. Нет, потратить их вроде как есть на что. Дерто сколько. Но деньги являются чем-то таким виртуальным. Пока только они находятся на счетах Банка России или в госрезервах. То есть, пока отвечают за них 3-5 человек. А как только они приходят в реальную экономику. Сразу образуется столько рук, пытающихся отщипануть от них свой кусочек, что когда дело доходит до пенсии конкретной бабушки, зарплаты конкретного учителя, стоимости куска асфальта или мостового пролета, на них уже денег не хватает. Все раньше кончилось. Вроде и не беда, мол, всегда в России воровали. Однако Эван — какое государство? От Балтийского моря до Охотского? Даже сейчас, когда оно всего лишь осколок того, что когда-то создали эти самые вороватые, темные, находящиеся под гнетом самодержавия предки. И то парочка США или Китаев. Но сейчас как-то все не складывается. А не потому, что, да, Были в те времена в России воры и взяточники, но были и люди, которые вели полки, стояли на качающихся палубах кораблей, обустраивали острожки в неведомых землях. Была элита. Плоть от плоти своей страны. И на запад ездили, и англоманами были, и искупили едва не четверть итальянских и французских живописцев, коими ныне увешаны стены, наших, даже многих провинциальных музеев, но при этом были своими, всегда возвращающимися, причем возвращающимися не в шахту, где бабло рубится, а именно живущими здесь, и сюда привозящими, и переносящими все то, что понравилось там. Если этого нет, значит, сколько бы у тебя не было денег... С каким бы ты чиновником ни был на короткой ноге, сколько бы твое мурло не пялилось на нас из телевизора, ты не элита. Потому что истинную элиту в первую очередь отличает бремя, которое она взвалит на свои плечи. Все остальное вторично. Не понимаю я, Абрамовича. Тебе, тезка, край размером почти с полторы Франции или две Германии дан, считай во владении. Так твори, строя университеты, города, переманивай людей, сажая их на своей земле. Ну, сколько тебе нужно для полного счастья со всеми твоими яхтами, с самолетами и дворцами, с усадьбами? Миллионов сто? Двести? Миллиард? А остальное-то зачем? Учись не только получать, Рома, но и тратить. У тебя есть возможность поиграть в цивилизацию вживую. Есть ли вы в мире вызов более гордый? Есть ли задача более интересная? Есть ли возможность для реализации своего «я» более сильная? Чего ж ты бежишь от этого, как черт от Ладана? Компьютерные игры не любишь, что ли? Я написал эту книгу в первую очередь для того, чтобы показать, какой должна быть настоящая истинная алита какие у нее мотивации, образ действия и какой может быть или должна быть выстроена социальная машина по ее созданию и воспроизводству. То есть, дать образец элиты, совмещающей в себе и верность древним традициям, что дает устойчивость и способность адекватно отвечать на вызовы современного, быстро и постоянно меняющегося мира. Элиты, способной, обустраивать этот мир для себя и своего народа, способной жить в нем и владеть им. А иначе зачем вообще она нужна? Конец книги. Читал Сергей Ларионов.